Добрячка, вечеря госпожа закатного звона колоколов. Мне обязательно идти. Мушка шла с клиентом по узким улочкам побора и повторяла этот вопрос на все лады. А клиент каждый раз объяснял, что да, самое поганое, что у него находилась очередная веская причина. Она может опознать Скело и его дружков. К ленту нужно прикрытие, если его предадут или заявится настоящий романтический посредник. В случае чего мошка отвлечет врагов и вообще. Она же сама этого хотела. Кто там мечтал отомстить Скеллоу? «Мадам, мы по уши увязли в этом деле. Или мы доведем его до конца, или застрянем здесь» каждое слово было правдой но мушку не отпускало чувство что они их прям увязли по уши что трясины не отпускают тащит их на дно душит смыкается над головой вроде бы она сама приняла решение сама привела их в побор а теперь ход событий неотвратимо тащил её на улицу с жутким названием где её поджидает скело большой любитель резать пальцы Клент посмотрел на нее и задумчиво надул губы. «Днем нечего бояться», — тихо заметил он. «Давай используем это время с пользой. Изучим место встречи. Заготовим с полдюжины трюков и планов, и тебе станет полегче». Сперва они спросили дорогу у прачки. Тетка с корзиной белья на голове изобразила задумчивость, демонстративно нахмурив брови. «Братоубийственный переулок? Эй, кровячка, у нас тут существует братоубийственный переулок?» «Братоубийственный?» «Да, был у ночников. И тут, и там. В воронах. Ну, что там от них осталось?» «И тут, и там?» — переспросил клиент. «Да». Тётушки выдали ему ворох противоречивых инструкций, потом улыбнулись, отошли прочь и заговорили о своих делах. Проводив их взглядом, мушка хрюкнула. Нет ли у вас ощущения, мистер Клент, что мы с размаху влипли в очередную тему, о которой тут не принято говорить? Это ощущение меня вообще не покидает, что бы ни значили эти слова, речь наверняка идёт о ночном городе. Тут в поборе просто. Хочешь, чтобы собеседник замолчал, спроси его про ночь. Мушка с клиентом отправились искать район Вороны. Оказалось, что в поборе дно находится наверху. Чем выше по улицам они поднимались, тем меньше вокруг оставалось людей, тем обшарпаннее выглядели дома. Редкие солнечные лучи с трудом находили путь в густой застройке. Поскольку Сарацин всеми силами пытался стянуть поломанный номорник, клиент предложил найти таверну поближе к воронам, снять там комнату и оставить гуся. Неприятную перспективу ждать в одиночестве в тесной клетушке Сарацину вкрасила здоровенная миска ячменя и инжира. Усталую ребую хозяйку удивило заточение гуся, испугали величавые и требования клиента не открывать дверь, какие бы жуткие звуки оттуда ни раздавались. Но монетка в ладони сделала своё дело. Гороны оказались переплетением узких переулков, где едва могли разойтись два человека. Когда-то здесь бушевал пожар, на стенах до сих пор виднелись следы. По периметру участка зияли провалы, где ломали дома, чтобы остановить огонь. Учитывая, что город построен из дерева, неудивительно, что он иногда горит. Броту убийственный переулок где-то рядом. Говорят, там стоит старый набат, шипнул клиент. Один переулок оказался чуть шире других. В дальнем конце не нашли колокол на крючке, посиневший от времени, весь в рытвинах, как гнилое яблоко. Отлично. Теперь найдём норку, откуда ты будешь следить. В этих домах никто не живёт. Поищем открытую дверь. Мушка послушно обежала ближние дома, потом оглянулась и замерла. Мистер Клиент, мушка невольно заговорила шёпотом. Иногда люди заделывают окна, чтобы не платить налог на окна. А бывает налог на двери. Хм, прости, что? У клиента взлетели брови. Я обежала дома кругом, у них нет дверей было в этом что-то зловещее, как в человеке без носа или рта. Исследование показало, что в других домах тоже нет дверей. «Выходят, двери замурованы, клиент устал и не по себе. Может, чума? Или громадные крысы? Или старое поверье, что жизнь в городе станет лучше, если замуровать шестнадцать черных кошек?» Он судорожно заморгал, Будто глаза подавали рту сигнал захлопнуться и больше не подрывать боевой дух. Наконец нашёлся дом без дверей, но с окнами. На одном окне ставни болтались, их удалось выломать. В доме оказалась молочная лавка, давно разграбленная и заброшенная. Ну как пойдёт? Клинт, подёргивая воротник, следил за улицей, пока мушка забиралась внутрь. В принципе, неплохо. По крайней мере, меня здесь не заметят. Мушка выглянула через пыльное стекло. Отсюда видно крыши и подходы. Ну что? Эпонимий поддёрнул цепочку, оставшуюся без часов ещё в грабеле, и взглянул на небо, прикидывая время глазок. Солнце потихоньку клонилось к горизонту, а в узких переулках воронов темнело быстро. Основной план такой: «Вы...» — говорите с ним, как романтический посредник, — послушно повторила мушка, сдерживая дружь. «Выпрашиваете аванс и выясняете, как они собираются захватить девицу Марлиборн. Я слежу, чтобы за углом не стояла с дубинками пара поклонников вашего таланта». «Отлично! Запасной план!» Если дела пойдут наперекосяк, я швыряю камень, вы изображаете панику, мол вас выследили и показываете им пятки. Ладно, третий план. Улепио отвоим, сверкая лопатками. Мимо набата, поворот направо, второй поворот налево до конца, мимо сапожников налево, через площадь в таверну. 5 минут бега. Они встретились глазами и понимающе кивнули. Если дойдёт до третьего плана, они друг друга ждать не будут. Мушка закрыла ставни, а клиент остался у Набата, как волшебник, ждущий призванного демона. Мушка видела хитрое, важное лицо клиента. Шевеля губами, он повторял про себя заготовки фраз, потом поиграл лицом, изображая удивление, радость, негодование. В тишине раздался далёкий горн. 15 минут до начала ночи. Мушка беспокойно потёрла одной ногой о другую. Внизу громко брякнули молочные горшки. Положив руки на подоконник, девочка ощутила покалывание в пальцах. Опустив взгляд, она увидела сдюжину сухих чёрных мух. Когда-то они прилетели на запах пыли и прокисшего молока, ведь он обещал им еду и тепло. Он соврал. Во мраке божок мухобойщик скрипуче смеялся над маленькой девочкой. "Как думаешь, мошка май? Что происходит с мохами зимой? Куда они деваются?" Перед ней лапками кверху лежали блестящие бусины смерти. Большинство умирает от холода, остальные ищут убежище, а находят ловушку. Пойманные, они бьются о стекло, пока не умрут. Мошка ощутила приступ веры в почтенных. Ванзиф в ногте ладони она в подробностях представила вселенную без божков. Девочка размахивала пылающим факелом атеизма, но сумерки и страх гасили пламя. Труднее всего было выкинуть из головы мухобойщика, ведь его воображаемый голос долгие годы нашоптывал ей слова утешения. Солнце садилось. Почтенные лезли ей в голову как пыль в нос. Как ни гнала их мушка, они смотрели с небес. Они пришли даже сюда. В дальнем конце братоубийственного переулка Мушкин глаз заметил силуэт с длинными, нечеловеческими конечностями. Только это был не почтенный, явился Скеллоу. Добрый вечер. Знакомый голос вогнал девочку в дрожь. Следы веревки на руках зачесались. «Назови свое имя, мой сумеречный брат!» Повисло молчание. Клент, облокотившийся на бат, глубоко вздохнул, посмотрел на кончики пальцев, а потом встал прямо. «Не лучшая мысль!» — голос Клента звучал томно, с неуловимым намеком на скрытую сталь. Мушка отдала дань тому, как её спутник меняет речи и поведение, будто актёр по реке. У меня слишком хорошее имя, чтобы делиться им бесплатно. Судя по всему, годится для дневной жизни. Скило подошёл ближе. Скудного света фиолетового неба хватило мушке, чтобы разглядеть его бездушную улыбку. На груди у него напротив сердца, словно сгусток чёрной крови, темнел значок ночного жителя. Всё как в контракте. Именно. В голосе клиента изящно позвякивал холодок подозрения. Но сперва докажите, что у вас ко мне серьёзное дело. Мушка совсем забыла, как ловко клиент умеет перевоплощаться в другого человека. Сейчас он производил впечатление могущественного джентльмена, и лишь она знала, что ветхая жилетка, пришита к плащу, а сердце у него бьётся как пойманная птица. Скелло побогровел от злости нет времени на игры я рискую явившись сюда при свете как и я вежливо отбрил клиент поверьте ситуация меня совсем не радует незнакомый джентльмен предложил встретиться на какой-то жутковатой улочке я назначил другое место и время Джентльмен не явился, и хоть моя душа протестовала, я был вынужден прибыть сюда в надежде получить достойное объяснение. Мушка сразу разгадала игру клиента. Есть риск, что Скеллоу найдёт грамотея и узнает подлинное содержание письма романтического посредника. Поэтому версия клиента не должна ему противоречить. Судя по оперекошенной роже Скеллоу, Он не догадался перепроверить слова мошки. Чего? Как? Вы назначили другое место? залепетал он. Эта подлая крыса с ядовитым языком обманула, ну, попадись она мне. Ага, проблемы с починенными. Вежливо, но без малейшего сочувствия сказал клиент. Некая женщина, посвященная в тайну, отбилась от рук. Она представляет опасность. Или положение можно исправить. Не переживайте, рыкнул Скиллоу. Исправим в лучшем виде. У мушки кровь застыла в жилах. Верю, крайне скептично заметил клиент. Сэр, я занятой человек, меня многие ищут, и не только с добрыми намерениями. Я должен убедиться, что вы относитесь к числу друзей. Для начала расскажите о работе, которую мне предстоит выполнить, но предупреждаю сразу, Если я услышу хоть слово противоречащее тому, что уже знаю, я тут же уйду. А попытка мне помешать обернётся для вас самым прискорбным образом. Надо похитить девицу и выдать за парня, который иначе не может к ней подобраться, подумав, сказал Скелоу. Откровенность явно давалась ему тяжело. Речь о дочери мэра Лучазария Марлиборн. Мэр заплатит за неё достойный выкуп даже после свадьбы с нашим товарищем. Получив выкуп, мы заплатим вам причитающиеся деньги. Схему с передачей выкупа мы уже придумали. Вы нам нужны только для похищения. И кто же наш внезапный жених? Тоже ночная сова. Вот почему он не может сам решить вопрос. Вы не переживайте, он будет с ней хорошо обращаться. Ну что, я вас убедил? Пожалуй. М-м, да. Я готов к сотрудничеству, мистер Прощенос. Как ты меня назвал? Взорвался Скелау. В вашем письме была подпись Хвощемордой Прощенос. Я что, неправильно произношу ваше имя? Забыв об осторожности, Скелло издал яростный вопль: "Я её в баранний рог скручу, кожу сдеру". Его руки, еле видимые в темноте, дёргались и сжимались, будто он уже исполнял угрозы. "Меня зовут Скелло, Рабион Скелло". Через пару секунд он успокоился. "Ладно, представьте теперь и вы". Мушка покрылась мурашками от страха. Клиент молчит слишком долго. Что он может ответить? Про имя не соврёшь, но и выдавать его тоже опасно. Скиллоу может навесить на нём справки или выследить в будущем. У клиента дёрнулся коды, он сам загнал себя в угол. Меня зовут Эпонимий, клиент. Спасибочки, Скиллоу довольно расправил плечи. Встречаясь в сумерках Мы сильно рискуем, так что давайте перейдём к делу. Как вы планируете похитить девицу? Между собеседниками будто протянулся канат, святый из решимости и страха, и каждый тянул его на себя. Ловкий блеф эпонимия клиента поначалу вывел рабина Скело из равновесия, но он быстро оправился, рванул и теперь уже эпоними клиент полетел с ног. Мушка с клиентом не так представляли себе этот разговор. По плану Скеллоу должен был предложить свой план, а не требовать его с клиента. Ну, голос клиента дал петуха, но он ловко скрыл это кашлем. Есть кое-какие соображения. Какой у нас крайний срок? Ночь Святого Пустобрёха, без раздумий ответил Скеллоу. Хм. Времени мало. Полагаю, девица должна отчутиться в ночном городе, где у дневного мэра нет власти. Воспользуемся сумерками, восходом или закатом. Я успел свести знакомство с девицей, доверчивая душа, и это хорошо. Зато отец плотно опекает её, и это плохо. Живёт она в настоящем каменном бастионе с кучей сторожей, И это досадно, как и то, что отец привык запирать дом за час до заката, а отпирать через час после рассвета. Так что, друг мой, я вижу один выход. Хитростью заставлю отца изменить привычный распорядок. А лучше, на время нейтрализую его. Поведай, твой клиент некий Бранд Эплтон. Как ты узнал имя? Испугался Скело? Мошка почувствовал, что Кленс снова перетягивает канат. Слышал дома у мэра. Мне стало известно, что мисс Марлиборн жалеет и любит упомянутого человека. Не настолько сильно, чтобы выйти замуж против воли отца, но достаточно, чтобы согласиться на встречу, дабы увидеть его в последний раз или отговорить от безрассудного поступка. Повисла тишина. Вы верно сказали, нашего парня зовут Эплтон, мрачно согласился Скелоу. Хорошо, сколько у вас людей на подхвате, решительно спросил клиент. Полдюжины, считая меня, ответил Скелоу. Хм, пожалуй, хватит, снисходительно признал клиент. Послезавтра, на закате, ждите на территории замка. Во дворец это дали есть колодец, там можно укрыться. Завтра вечером я оставлю под крышкой колодца письмо с подробными инструкциями. А если что-то пойдёт не так, платок с узелком. Услышав про письмо Скилоу моргнул, но возмущаться не стал. А, значит, есть у него грамотные примети. Завтра вечером так быстро всё подготовите? Сэр. Мои услуги стоят дорого не зпроста, с чувством глубокого превосходства заявил клиент. Скелло обозначил на лице улыбку, потом огляделся и заметил сгущавшуюся темень. Мистер Клянт, вам пора идти, проскрежетал он, день на последнем издыхании. Коли вас поймают, ночью будет худо. Прощайте, мистер Скелло. Отклонился кленты быстрым шагом скрылся за углом. Как было договорено, мушка прокралась по боковому окну. Клен ждал её, озираясь по сторонам, сосредоточенно кусая губу, девочка выбралась наружу. "Погоди", шипнул клиент, выглянув за угол. "Наш приятель чего-то ждёт". Тощий силуэт сквозь кело выделялся на фоне набата. Преступник явно кого-то ждал. Мушка с клиентом переглянулись, интересно, кого, другого заговорщика, что делать, бегать, подождать. Сколько времени осталось до горна, можно ли потратить минутку другую. Искушение было слишком сильным. Они задержались, ощущая, как секунды искрами сгорают в ночи. Скелло вдруг припал к земле. Скука ожидания мигом слетела с него. Он явно прислушивался к чему-то. С севера донёсся перезвон бубенчика, звук нарастал. Звонари, прошептал Скелло, панически озираясь. Шум приближался, и преступник громадными скачками бросился аккурат к тому углу, за которым прятались мушка с клиентом. Они резко вскочили и побежали, потом распутали руки-ноги, согласовали направление и рванули изо всех сил к ближайшему повороту, больше не врезаясь друг в друга. Они не смели остановиться, чтобы послушать, бежит ли их враг следом или свернул на соседнюю улицу. Вдруг впереди раздался тот же перезвон, какофония скрипов и ударов. Мушка с клиентом резко остановились. Кем ни были бы загадочные звонари, они ждали прямо по курсу. Многие понесли мушку налево, потом направо, клен дышал ей в спину, но снова и снова впереди раздавались железные перезвоны и странные хлопки. Вдруг девочка ударилась обо что-то, препятствие качнулось назад, потом с глухим лязгом ударило мушку в грудь. Перед ней был набат. Они вернулись в братоубийственный переулок. «Третий план!» — прохрепел Клент, переводя дыхание. Улепетываем, сверкая лопатками, мимо Набата, поворот направо, второй поворот налево до конца. Не было второго поворота налево. И первого не было. Они уперлись в гладкие доски, а в домах, наоборот, возникли двери и безжизненные пыльные окна. «Третий план!» Мушка побежала дальше. Она никак не могла понять, почему заблудилась, где она свернула не туда. Мимо сапожников не было никаких сапожников. Зато на другом конце дома появилась дверь, то ли в дом свиданий, то ли в игорный дом. Мушка бежала зигзагом, как заяц от гончих, нос подсказывал, что впереди площадь, где-то там стоит таверна. Она выбежала на площадь то полностью преобразилось. Старые улицы исчезли, зато появились новые, двери и окна переползли на другие места, дома изменились, стали то длиннее, то короче, то выше, то кривее, таверна исчезла и тут, и там. Фраза приобрела смысл. Скило выбрал местом встречи братубийственный переулок, потому что он существовал и в дневное время и в ночное. Остальной дневной побор с появлением звонарей исчез. Мушка беспомощно стояла посреди площади. Как и вчера раздались стук копыт и скрип колёс. Звуки внушали мистический ужас парализовавшей девочку. Она бы не сдвинулась с места, если бы клиент не ухватил её за ворот и не втащил в щель меж домов. На площадь выехал чёрный экипаж. Все звуки приобрели невыносимую чёткость. Пары чёрных коней перебирала ногами, из ноздрей валил пар, на узде звенели бубенцы. Мушка увидела пассажира, когда за навеску отодвинула маленькая, почти детская рука, мелькнуло совсем не детское лицо, худое, с кожей как овсянка и блёклыми, непроницаемыми глазами. Цитеревятник. Аромай Цитеревятник. Ловец воров и король воров. Призрак и кукловод. Аромай Цитеревятник. Мастер тайных операций по захвату городов. Аромай Цитеревятник, ключник. Мушка сразу поняла, что за таинственные звонари ходят по городу. Этот звон издают не бубенцы, это звякают ключи на поясах, когда их владельцы идут по безмолвным улицам, запирая день и впуская ночь. Загадка невидимых ключников решена. Клиент прав, ключники рядом. Они живут в ночном поборье, и прямо сейчас их самый опасный агент едет по городу, как по собственному королевству.